Когда он упал, Огнешка обрадовалась. «Это какое-то везение! Вот сейчас она...» Ничего не сделает. Рывок и еще рывок. Кровать ходуном заходила, но с места не сдвинулась. Стальной же браслет впился в руку. И чем больше Огнешка дергалась, тем сильнее впивался. «Ну что это такое?» «Спокойно». У этого психа точно в отключке. Не как раненый. Должны быть ключи. А значит, всё просто. Огнешка дотянется до него и обыщет. Руки-то у неё длинные, и ноги, и сил хватит треклятую кровать с места сдёрнуть. И вообще она, Огнешка, женщина решительная, предприимчивая. Вот только пристёгнутая к кровати намертво. Она сползла на пол, вывернула руку, пытаясь второй до ботинок дотянуться. Чуть-чуть, ещё и ещё... «Каких-то пару сантиметров!» «Плечо болит, не вывихнуть бы!» «Ай, черт с ним! Вывих потом вправить можно, а дыру в голове не залечишь!» «Ну же!» Через полчаса она сдалась. Тело лежалось слишком далеко, кровать оказалась прикручена к полу, а огнешка соответственно к кровати. «Удался вечерок, ничего не скажешь!» «Хотя, какой вечерок? Светает уже!» В бойнице окна за серой плёнкой дрязи небо светрело, готовясь вывалить на бедную Огнешкину голову все краски рассвета. И зачем? Глядишь, этот очнется. Ещё через полчаса в комнатушке стало почти светло. Во всяком случае, достаточно светло, чтобы Ага смогла разглядеть, куда попало. Первая мысль — на свалку. Колченогий стол на костре подпорки из тумбы и пары кирпичей — Серая скатерть свисала грязной тряпкой. Ваза с сухими стеблями. Что-то поршится в стороны, словно стрелы из колчана. В углу, прикрытый платком, лопоглазый телевизор на трёх ногах, а на нём массивная туша граммофона. Труба валялась на подоконнике, прикрывая грязную кастрюлю с сухими останками цветов. И на общем фоне ярко-оранжевый пол выглядел нарядным. А человек на нём... Человек на нем не шеверился. «Умер? Если он умер, то, то огнишка тоже умрет. Сдохнет пристегнутая к кровати от голода, жажды и лопнувшего мочевого пузыря. Эй, ты живой?» Она прошептала вопрос, но собственный голос, отраженный стенами, показался очень громким. Человек не шевернулся. «Эй!» — позвала она чуть громче. Тишина. Лежит. Руки к животу прижал, лицом в грязный пол уткнулся. Очки свалились. Ловят скудный свет, пускают по стене солнечных зайчиков. «Эй! Кто-нибудь! Помогите!» Шея у него длинная, с четырьмя продольными царапинами. А волосы светлые-светлые, почти белые но среплись на виске. «Помогите!» Огнешка заорала во весь голос. «Бесполезно. Дом-то в стороне стоит, и деревня, через которую крались ночью, мертвой выглядела. А значит, никто ее не услышит, никто не спасет». «Стоп! Вот реветь не надо, не будет она реветь. Она себе слово дала еще в школе и держит. Просто нужно еще попытаться дотянуться до тела, Сжать зубы, забыть про боль и добраться до трупа. У нее почти получилось коснуться ноги, но именно в этот момент человек заворочился, поднялся на четвереньки и, мотнув головой, как спросонья, спросил. Долгая? Вот же гад! Сознание, несмотря на слабость, было ясным. А вот тело подводило, пока не перевязал. Спасибо, бабка, запасы твои ещё раз выручили, внука раздолбая. Ползал на четвереньках, локтём пытаясь зажать дыру в боку. Там вроде засохла, закупорилась кровяной коркой, но тревожить её было страшно. Девица следила за манипуляциями Семёна пристально, как демократическая Америка за предвыборной гонкой. Молчала, сопела, скребла свободной рукой растертое запястье. Вовремя он ее пристегнул. Сбежала бы. И не факт, что не сбежит. «Тебе в больницу надо», — сказала она. «Надо, кто бы спорил. Да только в больнице про огнестрел моментом доложат. И положат. Сначала в палату, потом в камеру. А там, при некоторой доле невезения...» И на кладбище. Ему и так подфартило. Девочка-колокольчик не стала добивать. Тварь она. Но за что? И я в туалет хочу. Пленница заёрзала на кровати и скрестила ноги. Очень. Пожалуйста. Ах, Семён, где были твои мозги ныне ночью? В огненной дыре, что возникло в боку, в слабости... В страхе, что та другая вернётся, или что менты заявятся и возьмут над теплым трупом. Ну, пожалуйста. Семён поднялся. Если двигаться осторожно, то всё не так и страшно. Надо попить и поесть. Продукта он забрал, только там мало. Но в бабкиных запасах сахар должен быть. Он читал, что при кровопотере нужно есть сладкое, чтобы запас глюкозы восстановить. «Правда? Нет? Какая разница?» Девица смотрит почти с ненавистью. «В туалет. В кухне ведро есть. Сойдет». «Отвернись!» — сказала она, брезгриво сморщив нос. Семен мотнул головой. «Еще чего!» У нее на физии написано желание приложить его чем-нибудь тяжелым. И нельзя сказать, что желание это незаконно. Я его не убивал. Смотреть он старался поверх ее головы. В меня самого стреляли. Я просто испугался, что меня посадят. Хмыкнула. Ну да, ситуация выглядит маразматически неправдоподобной. Но на самом деле... Он был мужем... Моей любовнице, понимаешь? Зачем рассказывать ей? Случайная величина, затесавшаяся, вы без того нелепое уравнение. Семен даже имени ее не знает. Как тебя зовут? А если опереться на стену, то стоять легче. Огнешка, ответила девица, заправляя рубашку в джинсы, и хмуро добавила. В честь прабабки, а тебя? Семен. В честь кого, не знаю, поэтому просто. Кивнула, медленно вытянула руки, дескать, заковывай. Но у Семёна были иные планы. В машину, там продукты, принеси. Если решишь бежать, то учти, ключи от машины у меня. Стреляю я хорошо, и по движущейся мишени тоже. До ближайшего населённого пункта километров сорок, и то, если напрямик. А здешние леса, не парк, заблудишься, и волки тут водятся. Поверила ли? Вряд ли. Семен никогда не умел врать, но сейчас будет возможность проверить. Идёшь медленно, и чтобы я всё время видел, аптечку тоже захвати. Она и вправду ушла медленно, нога за ногу, и выглядела несчастной. Простите, Реди. Рыцарь скурвился, а в машине копалось долго. Он даже испугался, что заведёт без ключа, а вернулась с массивным зелёным ящиком в руках. «Тебя нормально перевязать надо». «Ты врач?» «Ветеринар, садись». Глаза у неё синие-синие, честные, как у дитяти, готового пакость совершить. «Но нет, девочка». Семён слишком много ошибок совершил, чтобы позволить себе ещё парочку. Погоди. Цепь отыскалась там, где и должна была, под столом. Один конец её был прочно вмурован в крышку погреба, второй болтал со стальным хвостом. Когда-то бабка козу на зиму брала в дом. Но и для человека сгодится. Огнешка снова хмыкнула, но руку подставила, правда левую на сей раз. Наручники защёлкнулись. Семен добрел до печи, сунул ключ в банку, а ствол на полку. Сюда она точно не дотянется. И пояснил. «Если я умру, то ты тоже, будь уверена». Она пожала плечами и велела. «Сюда садись». Возилась долго. Промывала минералкой, потом ватными шариками, которые бросала на пол. Разретались бурыми помпонами. Потом укол всадила. От которого бока немело, Семёна снова повело. Упал бы, когда б не сильные руки, Поддержавшие и опустившие на пол. Они же, вернувшись к дыре в боку, Проросли в нее холодным железом. Не больно, но неприятно. Зашерудили, подцепили чего-то. Почудилось кусок Семёна. Потянули, сунули в ладонь, Твёрдая, мелкая, как горошина. Плеснули горячим. Я не убивал его, — успел Семен сказать, прежде чем снова отключиться. Выбравшись из мастерской, да здравствует горячий воздух, подкопченный ароматами бензина и куры-гриль. Варенька остановилась. Небо цвета ликера, блюк Солнце, половинка апельсина, отражается в пыльных стеклах, рассыпается по асфальту золотыми монетами солнечных зайчиков. Тени, осыпавшаяся тушь, зарегри вдоль домов, прижались к бордюрам, ждут. Куда идти? Налево? Направо? Прямо? Через дорогу к жёлтой палатке? Где парень в мятом халате плюёт семечки и исказо средит за курями? Сегодня Варенька может пойти, куда ей хочется. Свободно! Один день, а потом ещё один, и на третий станет томительно. На третий придется возвращаться в стаю и выживать. Получится? Орел? Решка? Монетка привычно легла в ладонь, прилипая, аверсом, реверсом, к влажной коже. Решка! Решила Варенька, подкидывая кругляш. Поймала тыльной стороной, накрыла пальцами, зажмурилась. Как всегда? Угадала? Нет? Подняла. Решка! Значит... А ничего не значит. Сегодня она свободна. от Каблуков разносился по переулку, Мешался с детским смехом и шарканьем подошв об асфальт. Часто стучала скакалка, Грохотали погремушки в руках годовалого младенца, Чья мамаша, позевывая, читала книгу. Скрежетали старые качели. Варенька хотела подойти. Она любила кататься, но потом передумала. «Запомнят!» «Ей нужно быть осторожной, очень-очень осторожной, иначе это сегодня станет посредним». Телефон в сумочке завибрировал, натягивая невидимый поводок реальности, и пришлось ловить дрожащее тельце, выковыривать, подносить к уху, мерзость, и отвечать. «Да». «Олег исчез», — сказал ей тот, кого Варенька совершенно не желала слышать. Да? «Да?» «Ты же должна была! Ты...» Он умел ругаться, но Варенька обычное дело отняла телефон от уха и новым взглядом уставилась на двор. Солнце в небесах поблекло, да и сами небеса, не ликер, но выцветшие пеленки. Запахи превратились в вонь, звуки скопом ударили по вискам. Началось. Рано, Варенька еще не готова. «И тот, кому нельзя перечить...» Почует. Он всегда чует страх и слабость. Но почему хватились так быстро? Не должны были. Ещё день или два. Как раз хватило бы до Семёна добраться. Он, дурашка, гадает, почему Варенька промахнулась. И почему не добила. И ещё много о чём гадает. Но вряд ли догадается. «Приезжай!» — велел тот, кому нельзя перечить. «Немедренно!» Ребенок выронил погремушку, завизжал. Варенька очень хорошо его понимала. Бонни и Клайд. Разговор, которого не было. «С чего бы начать, мистер Шеви?» «Ах, сначала!» «Верно говоришь, Клайд. Он всегда говорит верно. За это и люблю». «Итак, сначала. Родилась я 1 октября 1910 года в городе Ровино, штат Техас. И никакая это не дыра. Симпатичный городок. Мне в нём даже нравилось. Господи, какой же наивной я была! Нет, нет, не перебивай, я не отвлекаюсь. Когда мне исполнилось четыре, совсем кроха, само очарование, мой папаша умер». Не сказать, чтобы я так уж его любила. Характер у старика был скверный. Да и попивал он, и мамашу поколачивал. Ну да, обычная жизнь, как у всех. Только я уже тогда другой хотела. И из дома убегала. Особенно, когда папаша, от очередного клиента денег получив, вдрызг упивался, а мамаша вокруг него танцевы вытанцовывала. Им тогда становилось не до меня. Что ты говоришь, Клайд? Нет, мистер Шеви, вы его не слушайте, он шутит. Я не делала ничего такого незаконного. Я просто гуляла. Я помню магазин готового платья мистера Дженкинса. Старый скряга с дурным характером. Он вечно гонял меня и бронился. Помню и лавку старой Фло, которая пусть и вправду была стара, как Мичиганские озера и почти с репа но умудрялась оставаться лучшей портнихой. Я садилась у дверей и смотрела. Лавка старой Фло представлялась мне этаким сказочным царством. Оно начиналось с резной двери, на которой был прибит колокольчик. Когда дверь открывали, колокольчик звенел. — Не смейся, Клайд! Он звенел совершенно по-особому. Я больше никогда не слышала подобного голоса. Первыми появлялись прачки, сёстры-близняшки, с почерневшими от загара руками, и лица у них были чёрными, как у негров, а на лбу, там, где косынка прикрывала, виднелись белые полоски кожи. Прачки приносили корзины с выстиранным бельём и уносили другие с грязным. Средом являлись белошвейки, всегда стаей, всегда сонные и неповоротливые, и старшая из них, Мэгги, внучка Фло, суетилась, толкалась, щипала, пыталась разбудить, а, отчаявшись, кричала безгривым голосом. Потом появлялась сама старая Фло. Она была низенькой и худенькой, затянутой в корсет до волшебных семнадцати дюймов талии. Да, Клайт, как у меня, но старая Фло была выше. Она останавливалась, смотрела долго и пристально, а потом, не сказав ни словечко, уходила в волшебное своё царство. Тут же объявлялся посыленный от торговца тканями мистер Отвиди, приносил заказ и новые образцы, а ещё шёлковые атласные ленты, чулки, и булавки, резные пуговицы. Он был настоящим хранителем сокровищ, этот скверный мальчишка. Однажды, когда он зазевался, глядя на пожарных, Я стащила из корзины ленту, алую. Потом, уже ближе к полудню, в лавке появлялись леди. Я помню запах их духов и важную поступь, и кружевы зонтиков, которые, как кружевы листвы, только лучше. И Я помню горничных, серых и блеклых рядом с этими райскими пташками. Помню шофёров в скрипучих кожаных куртках. «Помню. Много помню. Пусть и говорят, что я слишком мала, чтобы что-то помнить. Но это не так. Это было чудесное время». Но, как уже говорила мистер Шеви, мой папаша приставился. И мамаша вместе с нами, а нас у неё было трое, переехала в Симент-Сити, пригородаласа. «Не могу сказать, что перемены были столь ужасны. Изменилось место, но не я». «Что, мистер Шеви?» «Да не знаю я, чего о себе говорить». «О Бонни поспрашайте, она говорит, ладно». «А я? Что я? Когда родился? И где? А зачем?» «Ну, ладно. В Техасе я родился. В марте двадцать го Год?» «Ну, тысяча девятьсот девятый. Полное имя?» «Да что ты меня допрашиваешь? Я не психую Бонни». Просто чего он прицепился, что репень на задницу. Клайд, честно над барой. Его зовут мистер Шеви, а я стала быть Бонни Элизабет Паркер. Ну или Торнтон, если по мужу. Нет, она не развелась. Колечко, видите? Я бы его тоже снял. Так не дается. Ох уж эти бабы. Как наберут себе в башку, так не выбьешь. Но, значится, о семье. Папаша мой фермером был. Ну да, обыкновенным фермером и неграмотным, ежели это знать хотите. Пахал с рассвета до заката, чтоб нас, значится, накормить. Мамаша тоже пахала и рожала, рожала. Семерых нарожала, значится. Я пятый, потом еще двое. Или трое. Вот, проклятие, совсем запамятовал. Кто-то помер, значится, семеро, а потом родился». «То есть, восьмеро?» «Вы там потом сами сосчитайте, ладненько?» «Чего еще помню?» «Ну, помню, что жрать хотел». «Неинтересно?» «Ну тогда про платье оно ну, Краше». «А мне-то куда про платье «Хотите, про брата расскажу?» «Баком его звать. Он теперь не с нами, сидит». «Но, как выйдет, я его с собой непременно захвачу». «Нечего ему у бабской юбки сидеть. Бак и лихой. И мы с ним слегка того. Ну, сами понимаете». «Подворовывали они с Баком по мелочи. Ведь дети же и есть хотели». «Во-во, постоянно. Я все никогда кумекать не мог. Чего это одни на машинах ездят, а другие за ними пыль глотают?» «Теперь вот пусть за нами глотают. По справедливости все». «Это она так говорит. И правильно говорит. Она умная. Даром, что баба». Но так, значит, мы с Баком втихаря крали». «Не, не деньги. Куда там? Жрачку, то и сё, чего лежит плохо». «Ну, оно с каждым годом всё хреновей становилось. Папаша хоть посредние жилы из себя тянул, да всё не вытянул. Разорился. Пришлось с местечка-то нагретого сниматься, ехать». Какой же это год был, дай бог памяти. Двадцать первый, двадцать второй, точно второй. В общем, перебрались мы в западный Даллас. Старик мой все надеялся, что лучше будет. А я уже тогда понимал, не, не будет. Просто так судьбою написано, что одни горбатятся, а другие на их горбах жиреют. Что я думаете, слепой был или дурной? Это я говорить-то так, разговариваю, а на самом-то деле я толковый. Но, значит, обживались а мы в Далласе. Я-то, если прежде все бегал, до да дуркой разномаился, игры играл или вот с баком куролесил, то теперь приглядываться начал к тому, чего вокруг творится. «Что делала я в это время?» «Но право слова, мистер Шеви, я и не помню». «Знаете, как бывает, что память словно конфетти забита?» «Вытаскиваешь горсточку и перебираешь. Вот это оттуда, это отсюда. А вместе чтобы, Так не складывается». «Давайте я расскажу, как в школу ходила». «О, да, я была хорошей ученицей. Одной из лучших. Пусть мы были не особо богаты». Но матушка моя старалась сделать так, чтобы бедность наша в глаза людям не бросалась. Она шила мне наряды. Ничуть, как мне тогда казалось, не хуже, чем старуха Фло. Она помогала волосы забивать. Знаете, так, когда на ночь мокрые косички запретаешь, а утром расчесываешь и весь день в кудряшках. Смешно, правда? А учительница моя, миссис Берри, однажды обозвала меня фронтихой. Она-то хотела укорить, а я загордилась. Ой, какой же глупенькой я была. Так вот, в школе нас, конечно, всякому учили, это как везде. Я вот к литературе сердцем прикипела. И может, оно и неправда, что в книгах написано. Но читаешь, и душа ввысь и воспаряет. А миссис Берри красиво читала. Голос у неё был, что у проповедника». Так вот училась я и училась, и закончила младшую школу. Мне тогда четырнадцать аккурат исполнилось, взрослая уже. И матушка хотела бы, чтобы я работать пошла, а меня дальше учиться зазвали. Миссис бэйри сама приходила и разговаривала про то, какая я умная да талантливая. В общем, оставили меня в школе. Вот только... Ох, мистер Шеви... Тут уж оказалось, что права была моя матушка. Переросла я книги. Всё-то вроде так, всё по-прежнему. А нет того счастья, как раньше. И сердце ломит, ноет, просит чего-то иного. Влюбилась я. Нет, не в Клайда. Клайд уже позже появился. И тут любовь самая настоящая. Теперь-то я понимаю. А тогда что? Шестнадцать лет? В голове ветер, под сердцем дырища, И любой красавчик принцем кажется. Рой Торнтон его звали. Тот еще проходимец. Появился, голову вскружил, замуж позвал. А я и рада. Выскочила. В сентябре свадьбу сыграли. Точно когда? Двадцать пятого, а год двадцать шестой. Я еще все хотела, чтобы на денек позже. Тогда совсем красиво было бы. 26 сентября 26 года, но не вышло. В общем, со свадьбой моя учеба и закончилась Ох, помню, миссис Берри отговаривала школу бросать И Рой ей крепко не по вкусу пришелся Она-то женщина строгая, любого насквозь видит Вот и его, как увидела, так и сказала Франт и мод Так оно и вышло Поначалу-то всё славно было. Жири вместе, душа в душу, почти как в книжке. А потом, чем дальше, тем хуже. Загуривать начал, скотина такая. Всё пропадал куда-то и пропадал. Я спрашиваю, он молчит. А однажды кричать начал, по щечину зарепил. Дескать, не моё это дело, где он время проводит. Как это не моё? Я ему жена или кто? «И бить себя не позволю», — так и сказала. Помирились вроде, но как бы не до конца. Я ему не верила. Он все реже дома ночевал, а когда приползал, пахло от него виски и духами дешевыми. Ну а когда второй раз попытался ударить, тут-то я и ответила, чем могла. Канделябром приложила, он и отстал. Извиняться начал. Только я уже поняла, что с этих извинений, как с быка молока. Плюнула на все и ушла. Я? А чего я, мистер Шевик? Как жил? Да, обыкновенно жил, как все. Ну да, в школу ходил. Хотя оно, конечно, крепко не по мне было. Голова уж такая что хоть доски на ней тиши, а ума не прибавится. Работать соображалка работает, а больше ни-ни. Читать там писать еще могу, а там литературы всякие, как она. Так тут увольте. Учился я, значит. Но папаша мой верно сказал, что с младенчества у меня шило в заднице. Да не ругаюсь я, все так говорят. Папаша-то мой на бензоколонку работать устроился». С этой-то бензоколонки и началось по-серьёзному. Я ж тогда-то мало чего соображал. И красть то авто не собирался. Тянуло меня, чтоб, как эти богатенькие, за руль сесть, вдохнуть запах кожи начищенной бензина сгоревшего, чтоб с места дёрнуться и проехать по улице, а все поглядывались и говорили — «Гляньте, гляньте, это ж Клайд, Клайд Барроу!» Сесть-то я сел, да посидел недолго. Шериф собака быстренько выдернул, да за решетку. Сам же толстая скотина кланялся, чуть не пресал перед богатеем тем. «Извините, мистер, простите, мистер!» «Папашка-то скоренько за мной явился!» Да и шериф больше пугал, но вот противно, мистер Шеви, за что такая несправедливость? Почему одним все, а другим ничего? Не знаете? Вот и я не знаю. Чем закончилось, так известно чем. Папашка взял ремень, да выдрал меня, так что день лежима лежал. Еще потом орал, дескать, я имя позорю. Ха, -ха позорю. Было бы чего позорить. Честные люди. Толку с той честности. Она единственно нужна, чтоб не так противно было в грязи колупаться. Небось этот, который машинный хозяин, не больно-то про честность думал, потому и деньгу нажил. Ну, а дальше пошло покатилось. Братец мой Бак помог. Сначала по мелочи с ним баловались. Но когда на индюках погорели, то решили... Нет, не завязать. «Что это вы смешное говорите, мистер Шеви? Разве ж мы алкоголики, чтоб в завязку уходить?» «Мы решили, что если уж рисковать, то по-настоящему, чтоб не так обидно было». Собрали мы, значится, банду «Руд Сквер» и начали автомобильчики раздевать-разувать, а потом и по бензоколоночкам прошлись. «Весело было, эт да!» «И деньга появилась». Папашка наш быстро просек откуда, наново орать начал. Я тогда из дома ушел. Просто как-то понял, что ну его такую жизнь. Чего меня ждет? Папашкино место в прислугах. Позвольте, извините, разрешите. Вечно пярится на чужое, своего не имея. И деткам врать. А папашка быстро обженил бы, чтоб как у людей. Что бедность и честность — это правильно, — «Нет, мистер Шеви, вы эту лабуду другим впариваете. У Клайда своя голова на плечах». «Но, значит, соушли мы с баком из дому». «Куда? Да куда глаза глядят. Нам-то едино было». «Поначалу как-то оно совсем не весело вышло. Денег почти нету, спать негде, жрать нечего. Начал ли я раскаиваться? Да что я, грешник, чтоб каяться? Нет». Я думать начал, как значится денег добыть. И Бак тоже думал. И придумал. Ломанули мы вагон-ресторан. Когда было? Да как сейчас помню, в двадцать восьмом. Ох, и веселая делится. Думали, что первая крупная. А вышло, что первая провальная. Взяли Бака. И мне на хвост серии. Бежать пришлось. Тогда-то и помотался я по стране. Сначала в Техас, всё ж Родина как-никак. Потом по другим штатам. А заодно и понял, что вот она, настоящая жизнь. В каком смысле? Да в самом прямом, прими некуда. Деньги с тобой, стволы с тобой. Дорога твоя, да и весь мир тоже. И плевать, что сзади погоня. Они слабее и отстают. Всегда отстают, мистер Шеви. «Нет, не пишите там, что Клайд безумец». «Понимаю я, распрекрасненько, что когда-нибудь они или догонят, или обложат. И тогда прощай жизнь. Вот увидите, стрелять станут сразу, потому как знают, Клайд и Бонни не сдадутся». «Интересно?» «Ну, могу рассказать про дело своё первое». «Ох, и боялся же я!» «Помнил, чего с Баком случилось. Да только не полиции, неудачи боялся». Того, что окажусь, как папаша мой, неудачником полным. И повяжут, и смеяться будут над грабителем и таким. У меня ж даже пистолета нормального не было. Ворвался, заорал, уложил на пол. Благо охраны оказалось немного. Деньги сгрёб, и до свидания. Так они Клайда и видели. Сколько взял? Конечно, помню. Сорок долларов и четвертак. Немного? Ну, как для кого... Ох, мистер Шеви, я и не знаю, о чем вам рассказать. Тут у Клайда жизнь интересная была, заслушаешься прямо. Я же, от муженька сбежав, в кафе устроилась официанткой. Да уж, невеселая работенка, платят мало, зато спрашивают за заплаченное по полному. За день бывало так набегаешься, что к вечеру ног не чуешь. А что самое отвратительное, начинаешь к этой жизни привыкать. И однажды я себя спросила «Бонни, детка, неужели ты мечтала об этом?» Интерлюдия первая Из окна виднелся кусок улицы Мостовая, высокий бордюр И бурый фасад старого дома, красный прыщ колонки и столб-палка, на котором когда-то висел фонарь, но не так давно исчез. Теперь по вечерам перед кафе было темно и скучно. Правда, скука царила здесь безотносительно фонаря. Тоскриво жужжали мухи, тяжело рокотал мотор за стеной, устало плевалась жиром плита, бубнили посетители... Скрипнула дверь, впуская очередного. Высокий, худой и безрекий, надвинутая по самые брови шляпа, высокий воротник серого пальто, очень дорогого пальто, но плохо сидящего. Посетитель занял самый неудобный из столиков, снял шляпу, стряхнул и положил на соседний стул, взмахом подозвал официантку. «Гамбургер!» Буркнул, не грядя. «Молоденький!» «Симпатичный?» «Пожалуй, нет. Лицо острое, худое, русые волосы взъерошены и подстрижены не совсем удачно, отчего заметно, что уши крупные и оттопыренные Второй разбой не подходила к столику с некоторой опаской. Сердце странно колотилось, а в висках звучали злые молоточки. «Вот!» Поставила под нос, но не отошла, а он не прогнал. Он, кажется, только сейчас её заметил и теперь смотрел так, что... Что душа покатилась кувырком. Нет, не душа. Серебряная монета, выскользнувшая из пальцев, покатившаяся белым солнышком по старешнице, упавшая в подставленную ладонь, ожогшая холодом, чтобы тут же полыхнуть жаром. И жар этот пролетел по крови, пробуждая нечто новое, ещё непонятное». «Ваша?» — спросила Бонни чего то шепотом. «Наша!» — ответил незнакомец и, накрыв ладонь своей рукой, представился. «Клайд Барроу!»